«Разговор на чистоту». Рассказ Откровенные исповеди и задушевные беседы в поезде любят те, кому редко приходится ездить. Для меня лучшие попутчики — не пьющие глухонемые. Лучших попутчиков в поезде «Москва-Новгород» мне не досталось, но и те, что были, вполне устроили. Трое мужчин, смахивающие одновременно на бандита и милиционера парень в кожаной куртке, холеный новорусский клерк и прибалтийский артист, фамилии которого не вспомнить, фашистов в советских фильмах играл. Наше общение ограничилось двумя фразами. Поздоровались при посадке, попрощались, выходя из поезда. Во время бодрствования читали... Фашист-детектив, чиновник бумаги в папках, милиционер-уголовник желтую газетенку с пышнотелой оголенной девицей на первой полосе. Я купила в вокзальном киоске два любовных романа и с удовольствием углубилась в первый. Успела перехватить снисходительные взгляды попутчиков. Что с глупой женщиной возьмешь? Я и не претендую на звание умной. До гроссмейстера международного класса не дотянуло, с докторской диссертацией копаюсь уже пять лет, будь я умный, не прозябала бы на кафедре дискретной математики с нищенской зарплатой доцента, а компьютерные программы для коммерческих банков писала. Неважно, что с ними справится любой третий с нашего факультета, зато не пришлось бы носиться по стране, и в шахматных клубах играть с любителями за деньги. А женские романы для меня — как легкий сквознячок в заваленной рухлядью квартире, то бишь в моей голове. Я погрузилась в перипетии отношений беременной героини, которая не хотела выходить замуж за любимого мужчину и отца будущего ребенка, так как не была уверена в искренности его чувств. Она подозревала, что уговоры «пожениться» продиктованы благородством, а не страстной любовью к ней, героине. Фантастика. В реальной жизни ничего подобного не бывает. По собственному опыту и поведению подруг знаю, в сознании беременной женщины непомерно разрастается участок, отвечающий за «самосохранение». Древние инстинкты настойчиво напоминают, что «скоро ты станешь беспомощной и слабой. Срочно требуется самец для оборудования логова, охоты на мамонта, кормления тебя и младенца». Но критиканские мысли пришли, когда я захлопнула книгу. С сожалением. интрига была выстроена мастерски и держала в напряжении до последних страниц. Взялась за второе произведение о трудной судьбе секретарши, излечивающей шефа от ненависти к женскому полу, приобретенной вследствие несчастной юношеской любви. Мимоходом отметила легкое удивление чиновника скоростью моего чтения. Поглощаю строчки, я реактивно. В молодости муж любил заключать пари. Мне давали газету со статьей на полстраницы, которую я осваивала за пять секунд и пересказывала содержание. Бутылка шампанского не была проиграна ни разу. В Новгороде я провела три сеанса игры на десяти досках. Для проигрыша выбрала старичка, который наверняка с трудом наскреб деньги для участия в игре. И легкомысленно зевнула коня на левом фланге местной шахматной звезде, едва свела до ничьей. С ребятишками из шахматного клуба играла бесплатно. Поддавков не люблю, поэтому они все честно проиграли. В качестве компенсации показала им несколько изящных этюдов. Как всегда, меня спрашивали, почему не продолжила шахматную карьеру. Я привычно отшутилась, хотя ответ очень прост. Однажды в Швейцарии во время женских соревнований Уснула за доской, потому что накануне выпила какое-то психотропное средство от волнения. Фотография, на которой я во время матча дрыхну без задних ног, вернее, безобразно их раздвинув, откинувшись на стуле с открытым ртом, обошла все газеты. Разбудить меня не смогли, унесли на носилках. С тех пор в соревнованиях я не участвовала. Ведь если б я выигрывала, то обязательно вспоминали. Это та, что уснула в Цюрихе, а если бы проигрывала, то замечали. Хоть и не спала, но зевала. На вокзале в Новгороде я купила новый дамский роман и, сев в поезд, принялась читать. С попутчиками мне снова повезло, теперь три женщины и, кажется, неразговорчивые. В купе стояла тишина. На зловещий характер, который я поначалу не обратила внимания, я выросла в редакторской, филологической семье. Моя бабушка, мама и отец переписывали и правили чужие рукописи, переводили с русского на русский. Они отдали столько сил моему культурному просвещению, что еще в детстве напрочь отбили любовь к серьезной литературе Попытки определить меня на филологический факультет, я пресекла уговорами сочетаться гражданским браком с вернувшимся из тюрьмы соседом. И все-таки семена литературной отравы закопали в меня глубоко. Ее муж был мужчиной высокого роста. Прочитала я первую строчку, слово ⁇ мужчина ⁇ в этом предложении. Лишнее. В самом деле, ведь не женщина он был. Я спотыкалась на корявых предложениях, а когда прочла «В туннеле» по стенам бежали провода, кабели и телефоны, решительно захлопнула книгу. Читать произведение, в котором телефоны бегают по стенам, я не могу. Поезд тронулся несколько минут назад. Пригородные пейзажи угадывались за темным окном, помелькавшим разноцветным огонькам. Сидевшая напротив пожилая женщина напряженно смотрела на свое отражение в окне, исполосованное электрическими росчерками. Ее поза — строго поджатые губы, вздернутый подбородок, неестественно прямая спина — олицетворяла обиду и возмущение. Я мысленно чертыхнулась. Девять из десяти. Ее гнев в скорости прорвется в виде неудержимого словопотока. По диагонали от меня в углу купе сидела забинтованная в черное, узкие джинсы черные, плотно облегающая черная водолазка, девушка с короткими, едва отросшими после бритья головы волосами. В одном ухе у нее болталась серега размером с браслет, В другом блестели маленькие сережки, штук пять. Девушка подмигнула мне, как старой знакомой, и взглядом показала сначала на мою визави, потом на попутчицу, сидевшую рядом.